Глава семнадцатая. Желаю продать кольчугу моей прабабки дослуженного ветерана фронтов Колчака и зены, королевы воинов, а также кинжалы мастера громкопока единственного из последней коллекции в честь трехсотой годовщины взятия Бастилии. Во всю Ивановскую заорала я, едва за мной закрылась дверь оружейной лавки. От моих воплей попадали. У гнома на пол шпага. У наемника на его бритую голову огромный меч, который он над ней вертел, у сурового вида мужика на ногу шипастая гиря, а у традиционно протирающего штаны тролля челюсть на прилавок. Какой тут поднялся вой! Куда там всяким рок-группам, кузнечиками скачущим по сцене и с помощью фанеры, перекрывающим вопли пьяных подростков на стадионе. Когда проклятия в мой адрес стихли, то в угрожающей моему здоровью тишине вдруг раздался испуганный голосок маленького тролленка в очках, прижимающего к груди книгу. Но в летописях нет никакой зены королевы воинов. Если бы была такая воительница, я бы обязательно прочел о ней, или дедушка мне рассказал бы. Миленькая дельца, может, еще скажешь, что и прабабок тут ни у кого нет? — раздался задыхающийся от быстрого бега голос Сосискина, который, как пушечное ядро, влетел вслед за мной. — Есть! — испуганно пролепетал ребенок. — Раз есть прабабки, значит, есть их кольчуги. Или ты думаешь, они в корсетах на вражеские мечи лезли, а подвязками для чулок от посягательств на их невинность отбивались? Негодуя задал встречный вопрос мой пресс-секретарь по связям с работниками торговли. Тролленок стал лихорадочно листать книжку, периодически поднимая на нас расстроенные глаза под очками, запотевшими от усердия найти среди героев старины глубокой мою прабабку. Ему на выручку пришел наконец-то задвинувший свою челюсть обратно тролль. «Нет никакого мастера, громкопука единственного. валить отсюда!» И ищите дураков, которые купят ваше крысячье барахло в другом месте, пока я хозяина не позвал. Дураков мы всегда ищем по месту их жительства или на их рабочих местах, прошептала я себе под нос, а Сосискин подал мне знак поставить его на прилавок. Оказавшись на прилавке, он припал на передние лапы, прижал уши, ощерился и, угрожающе подняв хвост, пополз навмиг взгляднувшего тролля. Доползя до того места, где он сидел, Сосискин растопырил свои пальцы на передних лапах в распальцовке, гипнотизирующим взглядом заставил бедолагу опустить свое лицо на уровень его морды и начал кошмарить мохнатого менеджера. «Если до вашей глухой провинции не дошли слухи о великом Громкопуке, да не забудется в веках его имя, то в нашем славном Таджикистоне любой лорд считает своим долгом приобрести хоть вилку работы этого кудесника металла и огня а если ты ошибка чьей то ночи будешь пасть разевать когда благородные ларды соизволят посетить лавку старьевчика где ты выступаешь в роли пугала я тебя отгрыу то чем такие как ты орехи колют а чем а а ани а колют Заикаясь, спросил жертва наезда. Пес не ответил, а лишь многозначительно посмотрел вниз и, щелкнув зубами перед носом совершенно деморализованного продавца, спрыгнул, проломив одну половицу. На шум из боковой двери вышел седой тролль и, обведя всех тяжелым взглядом, сделал мне знак подойти к нему. «Покажи, что ты хочешь мне предложить купить у тебя». Сурово нахмурившись, приказал он, когда мне осталось до него полшага. Не заморачиваясь, я вывалила на прилавок два кинжала, ножны и кольчугу, приобретенные в окконе. Его лицо сразу посветлело, и он радостно воскликнул. — Ну и сколько ты хочешь за эти вещи? — Так, Дашка, тут подвох. — Вон дедулька засиял, как будто прибавку к пенсии получил. — Смотри, не продешеви! Моментально отреагировал мой мозг, глядя на разительные перемены, произошедшие с хозяином этой лавки. «А сколько ты можешь нам за них предложить?» Не дав мне открыть рот, тут же вылез Сосискин. Тролль многозначительно почесал свою задницу и озвучил ценное предложение. «За все плачу сто серебрушек!» «Да ты сбриндил!» — опешила я, а Сосискин проглотил язык от такой наглости. — Хочешь поторговаться? — азартно предложил владелец этой свалки железа. — Может, не надо? — притворно вздохнув, внесла я контрпредложение. — Или торгуйся, или получай 100 серебрушек. — А не хочешь, так вообще катись из моей лавки? Тролль принял боевую стойку торгаша. И начался бой. Все рафики, трофики и прочие оккупанты российских рынков, увидев этот торг титанов, были бы обязаны, посыпав пеплом кепки аэродромы, позорно бежать в свои аулы. Арабские Абдулы и Хасаны навек бы зареклись связываться с российскими туристами и перепрофилировали бы свои ловчонки бракованных сувениров в пункты бесплатной раздачи эксклюзивных товаров. Если бы хоть к ухо услышали, какими цветистыми оборотами поливали мы друг друга. Каждое слово старейшины торговли поддерживали посетители криками и свистом а меня разошедшийся в этой баталии не на шутку пёс он прикрывал мои тылы потоком ехидных замечаний на тему навыков ведения торговли в одной конкретно взятой лавке наконец тролль выдохся и прохрипел 2000 золотых и ни медиашки больше и швырнул на прилавок мешочек с золотом продано заорла я в ответ и быстро Сапов с прилавка деньги пожала ему руку. 10 в нашу пользу. Алле, алле, алле, алле, россиям вперед! Бесновался у моих ног, обалдевший от радости Сосискин. Лицо тролля попогровело, до него стало доходить. Только что за все выставленные мной на аукцион лоты, красная цена которым, без учета торговых наценок, была от силы 200 золотых, Он отвалил целое состояние. Он схватился за голову и запричитал. — Ох, что же я старый вороколог наделал! Писал же мне племянник, что с тобой лучше не связываться. А я ему не поверил, захотел лично убедиться, и сам себя разорил. — Смотрю, Слава бежит впереди меня! Подкидывая в руке приятно звякающий кошелек, сблагодушничала я. «Что ж ты так прокололся-то? Вроде опытный, а так лопухнулся!» Попытался утешить причитающего тролля, отошедший от пыла сражения пёс. Обманутый в лучших чувствах хозяин перевёл на нас расстроенный взгляд и, тяжело вздыхая, покаялся. Я утром получил с почтовым сезаком письмо от любимого племянника моей жены, в котором он жаловался, что его буквально ограбила нахальная человеческая девчонка торговавшая у него хорошие кинжалы и кольчугу за цену кружки разбавленного самогона в дешевом кабаке. «Когда ты только вошла, я подумал, что ты можешь оказаться той самой девчонкой. А уж когда ты достала кинжалы и кольчугу, то решил, что сам трехподлунный привел тебя в мою лавку». «Ну, спасибо, что человеческой самкой не обозвал!» По-шутовски поклонилась я в ответ. «Доверять надо родственникам!» особенно любимым племянником своих жен. Улыбаясь так, что стал виден его кариес, добавил Сосискин. «Да не верил я», — взвыл бегемотом тролль. «Не может такого быть, чтоб кто-то переторговал тролля. И я сам учил гроходрюха торговаться. Тут два варианта», — поучительно сказала я. «Или он тебя невнимательно слушал, мечтая о какой-нибудь трольчихе, или я все же торгуюсь лучше». Сосискин решил внести свою посильную лепту в утешение и с притворным сочувствием прокудахтал. «В общем, ты, дед, особо не переживай. На каждую хитрую задницу с замком всегда найдется хрен с отмычкой». Но наши утешения были старику нужны, как мартовскому коту венерические заболевания. Старый тролль сгорбился и, тихонько разговаривая сам с собой, пошел от нас прочь. Торговли и так нет. Война, будь она неладна, а я еще собственноручно выкинул на ветер две тысячи золотых. Донеслись до нас отголоски его страданий. Сосискин моментально навострил уши и осторожно поинтересовался. — А что, дедуля, торговля мечом и оралом совсем не идет? — Нет, с грехом пополам концы с концами свожу. Решил помочь родственникам из деревни. Закупил у них мечи, щиты, кольчуги, не дожидаясь, пока старые распродам. посетовал на свои беды хозяин свалки металлолома. «Что ж ты так?» — посочувствовала я, не забывая при этом душить свою совесть, которая, не кстати, проснулась и стала меня подбивать вернуть старику половину кошелька. Так помочь хотел. Там у них полдеревни недавно погибло. Отряд воинов темного лорда оружие попытался отнять. Кого убили, кого покалечили. И почти все дома сожгли. Вот я и помог им, по-родственному. Попричитал тролль и отвернулся. А я заметила, как он украдкой смахнул слезу. Ситуация наипаскуднейшая. И тролля жалко, и расставаться с деньгами совсем не улыбается. И подлинненький внутренний голосок нашептывает, что меня вполне могут на жалость развести. Я совершенно растерялась. Сволочью быть не хочется. Но и почивать на лаврах легковерной идиотки тоже неохота. не говоря уже о том, что деньги нам нужны до зарезу. На выручку пришел пес. Дедуля, хорош сопли сживать. Тебе сегодня крупно повезло. В твой убогий хозяйственный магазин, находясь проездом, заглянул укротитель менеджмента и маркетинга, повелитель рекламы и мастер обмана покупателей, не купившийся ни на одну рекламную акцию и не разорившийся ни на одной распродаже, великий и ужасный сэр Сосискин. Тролль развернулся и, непонимающе, захлопал буркалами. — Короче, почтенный хозяин! — протянуло ему руку помощи мое опасение за его разум. — Этот друг хочет сказать. — Гони посторонних в шею, я тебя сейчас научу, как правильно вести торговлю. Тролль кивнул придурку за прилавком, который уже час как устроил из своей пасти банкетный зал для мух. И тот быстро выпихнул вопящий от возмущения народ на улицу. «Значит так», – начал свой тренинг и семинар по продажам в одном флаконе новоявленный тренер. «Берешь два давно пылящихся у тебя кинжала, наводишь на них марафет, связываешь красивой ленточкой и вешаешь на них бумажку, два по цене одного». Следующий час перевернул вековые представления троллей о том, как нужно вести дела. Сосискин воодушевленно передавал профессиональные секреты американских менеджеров, переиначенные на российский лад нашими родными продавцами. Под конец лекции, лихорадочно блестя глазами, тролль поинтересовался. «Неужели это работает?» «Всегда!» категорично отмел его сомнения пес и предложил. «Тащи сюда самый дорогущий меч и самый завалящий щит». Через минуту это было исполнено. А теперь пусть твой внучок-очкарик своим красивым почерком напишет объявление. Он же у него красивый? На всякий случай уточнил пес и, получив утвердительный кивок, вопросительно уставился на хозяина. Тот быстро смекнул, что нужно сделать, и попросил отрока выполнить то, что сказал Сосискин. Тролленок метнулся кабанчиком за прилавок Достал листок бумаги и перо и приготовился строчить рекламное за Манилова под диктовку Сосискина. Только сегодня продается уникальный меч мастера, сами впишите какого. В подарок к нему абсолютно бесплатно прилагается щит. Так, деловито рыкнул пес. Теперь быстро сложите стоимость меча и щита и ставьте цену. А зачем сюда приплюсовывать стоимость счета? Он же идет в подарок. Оторвался от подсчетов недоумевающий тролленок. Да, дед, в семье достопочтенных торгашей впервые за всю ее историю родился честный тролль. Сочувственно протянул пес. Не мучите ребенка, отдайте его учиться на библиотекаря. Если не хотите погубить семейное дело и на старости лет пойти побираться. предложила мое стремление помочь молодежи с выбором жизненного пути. Старик виновато пожал плечами, мол, что делать, в семье не без урода. Через минуту тролленок закончил скрипеть пером, его дед проверил, что он там на накорябал, и, поставив на самое видное место меч и щит, присобачил к нему объявление. Дав знак открывать лавку, он прихватил нас и удалился в соседнюю комнату. Едва заведя нас в подсобное помещение, хозяин предложил нам скрепить знакомство и начало внедрения земных технологий продаж. Не успели мы отобедать, от выпивки мы с псом отказались, нам предстояло еще много дел, и расслабляться было не с руки. Как давно пылившийся металлолом был продан, о чем поведал ввалившийся в нашу импровизированную столовую склокоченный недоумок. «Ну, о чем я говорил Победно усмехнулся пёс и тут же предложил заключить контракт, согласно которому за все проданные по его подсказкам вещи нам будет капать один процент. Но другие же тоже перемут мои методы, попытался сбить цену в момент, подобревший хозяин. Сосискин кивнул мне, и я распахнула плащ так, чтобы оказался виден кинжал дроу. Ласково поглаживая его рукоятку, я проворковала. С тех, кто сдерет твою ноу-хау, мы будем брать два процента, а если оборот большой, то двадцать. Ну, а для несогласных у нас есть способы их убедить. Тролль оказался понятливым и, позвав совершенно обалдевшего внука, приказал ему сбегать застрякчим. Мы, в свою очередь, приволокли в переговорную дочку Тиланы. Кто-то же должен был нам прочесть документ. В конце концов, Все формальности были улажены, деньги мы попросили пока доставлять в гостиницу, где остановились. Довольные друг другом, мы втроем вышли из лавки, на которой вовсю трепетал на ветру баннер «Распродажа», о чем мы с Сосискиным догадались и без переводчика.